Глава одиннадцатая Тяжелый это был месяц для всех нас. Бедняжка Бенни крепилась сколько могла, и мы с Томом старались поддерживать в доме веселое настроение. Но вы легко можете догадаться, что эти старания не вели ни к чему. И в тюрьме дела шли не лучше. Мы каждый день навещали стариков, и на сердце у нас делалось Еще тяжелее, потому что дядя очень мало спал и часто бредил во сне. Вид у него был изнуренный и жалкий, ум его был сильно потрясен. И мы все боялись, что огорчения подорвут его здоровье, и он умрет. Каждый раз, когда мы просили его смотреть веселее, он только покачивал головой и отвечал, что если бы мы знали, как тяжело носить в своей груди бремя человека убийство, мы бы не просили его об этом. Том и все мы продолжали уверять его, что это вовсе не было убийством, а просто несчастным случаем, но слова наши не оказывали никакого действия. Он все твердил, что это было убийство и не хотел ничего слушать». И постепенно, когда приближалось время суда, он начинал даже поговаривать, что это было преднамеренное убийство. Ужасно было слушать его. Это желание усугублять свою вину делало его положение в пятьдесят раз ужаснее прежнего. И мы не знали, как утешить тетю Салли и Бенни. Том Сойер между тем ломал голову, стараясь найти какие-нибудь средства, для спасения дяди Сайлса. Он не спал целые ночи напролет и часто не давал спать мне, обсуждая вместе со мной все это дело, но нигде не видел спасения. Что касается меня, то я прямо сказал ему, что лучше бросить это дело, потому что оно совершенно безнадежно. Том, однако, не согласился со мной. Он не бросил дело, но все продолжал думать, строить планы и ломать себе голову. Наконец, в середине октября настал день разбора дела, и мы все явились в суд. Судебная зала, конечно, была переполнена публикой. Бедный старый дядя Сайлс. Он был похож на мертвеца, со своими ввалившимися глазами и был такой исхудалый, убитый горем. Бенни сидела возле него с одной стороны, а тетя Салли с другой, обе закрытые вуалями и терзаемые страхом мучительной неизвестности. Атом сидел рядом с нашим адвокатом, и, конечно, ничто не могло укрыться от его внимания. И адвокат, и судья позволяли ему делать замечания. Иногда он почти совершенно брал дело из рук адвоката и говорил за него, что было вовсе не лишнее, потому что адвокат был порядочная мямля и не отличался находчивостью. Свидетели принесли присягу, а затем прокурор поднялся с места и начал говорить. Он сказал такую ужасную речь против старика, что тот все время вздыхал и стонал. А Бенни и тетя Салли плакали. Он описал историю убийства таким образом, что мы были шокированы. До такой степени она была не похожа на рассказ старика. Он говорил, что два человека видели, как дядя Сайлс убивал Юпитера Дунлопа, и что, замахнувшись на него дубиной, он кричал, что убьет его. Те же свидетели видели, как он спрятал тело Юпитера в кустах, и подтверждают, что Юпитер был уже мертв. Затем прокурор говорил, что когда стемнело, дядя сайлс пришел и перенес тело Юпитера на табачное поле. И опять два человека видели, как он это делал. Потом он говорил, что ночью дядя Сайлз вышел из дома и закопал Юпитера. И опять один человек видел, как он делал это. «Бедный старый дядя Сайлз», — думал я, — Он не рассказал нам всего, думая, что никто его не видел и не имел сил разбить сердце тети Салля и Бенни правдивым рассказом о своем преступлении. И он был прав. Я сам решился бы солгать таким же образом, и так поступил бы каждый человек, имеющий хоть какое-нибудь чувство, лишь бы избавить этих бедняжек от лишнего горя и унижения» которые они терпели не за свою вину. Наш адвокат казался сильно обескураженным после речи прокурора. И Том был не в духе некоторое время, но крепился и не подавал вида, что расстроен. Однако меня-то он не обманул. Я видел, что он расстроен. А публика... Боже, как она тут волновалась! Когда обвинитель кончил речь он сел на место и начал вызывать своих свидетелей. Сперва он вызвал тех, которые могли подтвердить, что между дядей Сайлсом и Юпитером существовали недружелюбные отношения. Свидетели добавили к этому, что они слышали, как дядя Сайлс грозил Юпитеру и что вражда между ними становилась все сильнее. Так что все начинали говорить об этом. А покойный стал бояться за свою жизнь – и говорил двум или трём из них, что дядя Сайлс непременно убьёт его когда-нибудь. Том и наш адвокат задали им несколько вопросов, но это не привело ни к чему. Они упорно стояли на своём. Затем вызвали Лема Биба, и он начал давать показания. Тут я вспомнил, как в тот вечер Лем Биб и Джим Лен — шли по дороге и говорили о том, что хотели попросить собаку или что-то еще у Юпитера Дунлопа. А вслед за этим я вспомнил и ежевику, и фонарь, и Билля Уитерса с его братом Джо. Вспомнил, как они, проходя мимо нас, говорили про негра, который тащил на спине мешок с хлебом, украденным у дяди Сайлса и вспомнил, наконец, привидение, так напугавшее нас тогда. Между тем, как оно, теперь это самое привидение, сидело преспокойно здесь, на почетном месте, за перегородкой в качестве глухонемого иностранца, и очень удобно расположилось в кресле, скрестив ноги, между тем, как остальная публика столпилась позади и едва могла дышать в тесноте. Таким образом... Мне ясно припомнились все события того дня. И я с грустью подумал, как тогда все казалось веселым и приятным, а теперь все стало таким мрачным и безотрадным. Лем Бип под присягой заявил. Я шел по дороге в тот день, 2 сентября, вместе с Джимом Леном. Это было перед солнечным закатом. Вдруг мы услышали громкий разговор, похожий на ссору, который раздавался недалеко, из-за кустов орешника, росших вдоль изгороди. Затем мы услышали, как один человек сказал, «Я уже говорил вам, что убью вас!» И мы тотчас узнали, что это голос обвиняемого. Потом мы увидели, как над орешником поднялась дубина и снова опустилась, сопровождаемое звуком тяжелого удара и болезненными стонами. Тогда мы осторожно приблизились к тому месту и увидели, что Юпитер Дунлоп лежал на земле мертвый, а над ним стоял обвиняемый с дубиной в руках. После этого он перетащил труп в кусты и скрыл его там, а мы тихонько выбрались на дорогу и ушли. Да, это было ужасно. Кровь леденела у слушателей, и пока свидетель говорил, в зале было так тихо, как будто она была совершенно пуста. Когда же он кончил, все перевели дыхание. По всей зале пронеслись вздохи, все смотрели друг на друга, как бы говоря, «Это ужасно! Чудовищно!» Но тут произошло одно обстоятельство, поразившее меня. Все время, когда первые свидетели показывали, что между обвиняемым и убитым существовала вражда и что первый часто грозил последнему, все это время Том внимательно следил за их показаниями и не пропускал случая уличить их во лжи. Но теперь какая перемена? Сначала, когда Лем только что стал давать показания, ни одним словом не упоминая о том, что он говорил с Юпитером и просил у него собаку. Том по-прежнему внимательно слушал, и я видел, что он подвергнет Лема пытке перекрестного допроса. А затем, вероятно, придется и мне с Томом давать показания насчет того, какой разговор происходил между Лемом Бимом и Джимом Леннон. Но тут вдруг с Томом произошла такая перемена, что я почувствовал холодную дрожь. Я сразу увидел, что он погрузился в самую мрачную задумчивость и что его мысли витают где-то там, далеко-далеко. Он не слушал того, что говорил Лямбип, а когда свидетель кончил, Том все еще находился в той же мрачной задумчивости. Наш адвокат легонько подтолкнул его, И Том вздрогнул и сказал...